Когда я уже ехал в метро, то понял, что не надо было отпускать ее с ними. Но я же слишком гордый. Теперь не смог смотреть своему отражению в глаза. Стыдно. Правда, я его все равно не увижу. Я посмотрел на дверь, в которой отражали все пассажиры, кроме меня. Мне было интересно, как теперь выглядит мое лицо и глаза. Как только я вошел в метро, боль тут же прошла. А спустя пару минут лицо вновь стало мягким, а глаза стали нормально видеть. Только нервный тик продержался чуть дольше, но потом и он пропал. Как мне объяснил профессор, виноват в этом только я сам. Гипнотизеры, блин. Но я же ведь теперь знаю, что не вампир, что это все просто результат гипноза. Я посмотрел на стекло и начал повторять, что я не вампир, что вампиров не существует. К своей станции я подъехал с кое-какими результатами. Я сумел увидеть в стекле свое левое ухо. Оно появилось на пару секунд, но потом вновь исчезло. Как там говорил этот ученый? Полный контроль? Где-то я это уже слышал. Вот только где? Ну, конечно. Мне же что-то такое говорил от учитель кунг-фу. Надо бы к нему обратиться. Тем более он обещал бесплатные уроки. Мимо меня прошла красивая девушка, я уже привычно проводил ее кровожадным взглядом. Едва я заметил это за собой, как тут же все прошло, и мне стало противно. Я бы смог выпить из нее кровь? Нет. Однозначно надо идти и учиться управлять самим собой. Иначе скоро все станет совсем плохо. На солнце я больше не выйду, потому что в следующий раз я могу и вправду сгореть. А вот интересно... Почему жажда у меня особенно сильно проявляется, когда я смотрю на шею девушек? Больше напоминает не вампиризм, а извращение какое-то. Выйдя на своей станции, я огляделся по сторонам. Ведь наверняка же за мной послали кого-нибудь, чтобы я не сбежал. Но пока вроде никого не видно. Посмотрим. В метро я купил газету и, наплевав на все, закрыл ею лицо и сделал козырек. Глаза все равно слезились, но намного меньше. А только кисти рук, которым я держал газету. Больно, конечно, но по сравнению с лицом это просто так, мелочи. Подойдя к своему дому, я, вопреки ожиданиям, не увидел ничего необычного. Никто не толпился возле моего подъезда, да и в подъезде никого не было, как было видно снизу. Я вошел, выбросил газету, тихо поднялся по лестнице, И тут вспомнил, что ключи-то остались в вещах, которые, в свою очередь, были в больнице. Не возвращаться же туда. И вот, когда я уже почти решил лезть через балкон, в конце-то концов, что со мной может случиться, ну, упаду, ну, встану и попробую еще раз. Дверь моей квартиры отворилась, и из нее выглянул Чиж. — О! А вы кому? — нагло спросил он. «К себе!» — недолго думая ответил я. вы?» «Та же фигня!» — радостно ответил он и бросился обниматься. «Ты чего это?» — удивленно спросил я, когда он перестал мять мои без того больные кости. «Больной ты наш!» — умиленно сказал он. «Лана! Пришло!» Тут из кухни выскочила Лана. «Виктор!» Сеанс активного обнимания был повторен. «Да что вы все!» «И вообще, что вы тут делаете?» — удивлённо спросил я, заходя в свою квартиру. «Так там же Лида утром позвонила и сказала, что ты сегодня домой из больницы вернёшься». «Так что же это выходит? Она знала, что я сбегу и всё предвидела заранее?» «Тебя же ранили тогда на дискотеке. Как ты на поле-то нарваться умудрился? И вообще, как ты мог связаться с этими бандитами?» — Лида рассказала нам, что ты им деньги должен был, — нахмурился Чиш. — Ты скажи, если нужны деньги, мы что-нибудь придумаем. — Спасибо, конечно, но все уже устроено, — чуть не прослезился я. — Приятно все-таки. — А что это ты в форме? — В армию собрался, — неожиданно спросил Чиш, оглядев меня с ног до головы. — Ага, мало мне приключений на мою пятую точку, — ехидно ответил я. — Вот армия это сделает из меня человека, — как говорил мой дед. — Да, вообще армия — это школа жизни, — нравоучительно сказал Чиж, который в жизни не подтянулся-то ни разу. — тут вот только я эту школу лучше заочно пройду, — ответил я, снимая ботинки. — Какие же они неудобные, высокие. Пока расшнуруешь, три раза упадешь. Я пошатнулся и вправду едва не упал. Сняв все-таки обувь, я облокотился о стенку и попытался совладать с окружающим миром, который вдруг пришел в движение. Головокружение через пару секунд прошло, но слабость все же осталась. «Эдик, он же еле на ногах стоит. Отстань!» Тут же заметило мое состояние Лана. «В общем, мы пока пойдем, а ты поспи. Завтра днем мы еще зайдем тебя проведать, а лучше вечером в клуб приходи». — Хорошая мысль. — Сон — это то, что мне нужно. — Окей, — ответил я. Собираясь на выход, они мне рассказали, что приходил электрик и сказал, что пока не поработает сантехник, он ничего сделать не может. Потом приходил сантехник и сказал, что не будет ничего делать, пока не починит проводку электрик. В результате так ничего и не починили, и придется ждать, когда они придут вдвоем. «До завтра», — сказал я ребятам, закрывая дверь. «Однако сколько еще сюрпризов меня ждет?» «И как все-таки Лида узнала, что я очнусь именно сегодня, и сегодня же вырвусь домой?» «Надо будет у нее спросить при первой же возможности». Я прошел в комнату и чуть не подскочил. На меня вылупился все тот же глаз. Мне кажется, что теперь он смотрел насмешливо. А я уже отвык от него, — «Так и заикой можно остаться вообще-то!» «Ну, тебя!» — сказал я ему и добавил укоризненно. «Так и будешь тут зыркать? Лучше бы чем полезным занялся, воров бы пугал, а то мне тут компьютер сломали, а ты ни слухом, ни духом!» Ему, естественно, все было глубоко пофигу. «Кстати, надо же позвонить Чину Кхой и узнать про занятия! Раз уж и решил, то не нужно тянуть, а то раздумаю еще!» Я взял со стола визитку тренера. Хорошо, что я ее выложил из кармана брюк перед тем, как идти на дискотеку. И набрал его номер. Долго никто не подходил, но потом в трубке раздался знакомый спокойный голос. «Я вас слушаю». «Здравствуйте, это Виктор. Помните из клуба? Вы мне рассказывали про занятия». «Конечно». «Заинтересовались?» — удивился он. «Я даже немного обиделся». «Что ж, я и заинтересоваться не могу». — Я бы хотел узнать, когда можно подойти и посмотреть. — Ну, зачем же смотреть? Нужно сразу приходить заниматься. Давайте послезавтра в восемь в спортивной форме, а там уж видно будет. — Да уж, чиж точно в уморок упадет, когда узнает, что я решил заняться спортом. — Конечно. Спасибо и до встречи, — зевну сказал я. — Увидимся послезавтра, — ответил Чингхо. Положив трубку, я, едва волоча ноги, дошел до кровати. Упал на нее ничком и мгновенно уснул.